Война. Опять война, избави Боже, Каких не трать речей. Увы, война грядет, но все же Нельзя быть мне повинным в ней. Маттиас Клаудиус. Песнь о войне. После нескольких дней отдыха Нога сожирука почти зажила. Фарид уже... Рассказывал обеим кунницам, как они скоро проберутся во дворец ночью и спасут Мэги и ее родителей, но тут до барсучьих норы добрались дурные вести. Их принес один из тех, кого черный принц поставил наблюдать за дорогой на омбру. Лицо вестника было залито кровью, и он с трудом держался на ногах. Их убивают! Дрожа, повторял он. Их всех перережут! Где? спросил принц. В каком точно месте? Без малого в двух часах пути отсюда, прямо на север. Принц оставил в борсучьи наряд десятерых из своих людей. Роксана пыталась уговорить сожерука остаться с ними. Нога у тебя никогда не заживет, если ты ее не побережешь, говорила она. Но он не стал ее слушать. И Роксана присоединилась к торопливому, безмолвному броску через лес. Они услышали шум битвы задолго до того, как могли что-нибудь увидеть. До ушей Фарида доносились крики, вопли раненых и пронзительное ржание испуганных лошадей. Принц подал им знак идти медленнее. Несколько шагов, украдкой, под прикрытием подлеска и перед ними открылся крутой спуск к дороге, заканчивающийся через много миль у городских ворот Омбры. Сажарок потянул Фарида и Роксану на землю, хотя никто не смотрел в их сторону. Сотни людей. дролись между деревьями, но разбойников среди них не было. Разбойники не носят кольчуг, панцирей и шлемов украшенных павлинными перьями, у них не бывает обычно коней и никогда гербов вышитых на шелковых плащах. Сажрук крепко прижал к себе разрыдавшуюся Роксану. Солнце опускалось за холмы, а солдаты змейглава добивали воинов Козима одного за другим. Битва, видимо, шла давно. Дорога была густо усеяна трупами, лишь небольшая кучка всадников еще сопротивлялась. Среди них был и сам Козима. Его прекрасное лицо было искажено яростью и страхом. Какое-то мгновение казалось, что малочисленные всадники сумеют пробиться сквозь окружение, но огненный лист двинулся прямо на них столпой латников, сверкавших серебряной чешуей, как смертоносные жуки. Ладники, как траву косили Козимо и его свиту в последних лучах заката, кроваво красно в этот вечер, как будто пролитая кровь отражалась в небе. Огненный лис своей рукой вонзил меч в грудь Козимо, и сажерук зарылся лицом в волосы Роксанны, словно устав смотреть на смерть. Зато Фарид не отвернул головой. С застывшим лицом смотрел он на резню и вспоминал Мэги. Мэгги, которая, наверное, до сих пор думает, что чернила могут все исправить в этом мире, сохранилась бы у нее эта вера, если бы ей пришлось увидеть то, что сейчас видел он. Лишне многие из людей Козимо пережили своего принца. Не более десятка их убежала в лес. Их никто не стал преследовать. Солдаты змей-глава разразились победными криками и принялись грабить мертвых, как стая коршунов в человеческом обличии. Лишь до трупа Козима им не удалось добраться. Огненный лис отогнал от него своих солдат, приказав погрузить мертвого красавца на коня и увести. Зачем они это делают? Шепотом спросил Фарит. Зачем? Чтобы его труп служил доказательством, что на этот раз Козима действительно мертв. С горечью ответил сожруг. Да, на этот раз он действительно мертв. Тихо сказал черный принц. Наверное, раз вернувшись из царства мертвых, человек начинает считать себя бессмертным. Но он был также смертен, как и его воины, и теперь омбра состоит почти целиком из вдов и сирот. Прошло много часов, прежде чем солдаты змееглава покинули поле битвы, нагруженные награбленным. Уже стемнело, когда под деревьями наконец стало тихо, так тихо. Как бывает лишь перед лицом смерти. Роксана первой начала спускаться с обрыва. Она уже не плакала, лицо ее окаменело. Фарит не мог различить от гнева или от боли. Разбойники последовали за ней не без колебаний, потому что между мертвыми уже появлялись белые женщины.